Сколько узнайте, генерал Краснов, чем вы руководствовались, входя в отношения с врагами нашей Родины, с бесчестными врагами и пользуясь их помощью? Я не понимаю вашего недовольства нашими действиями, генерал Веникин. Нас крайне удивляет. Вы в диспозиции указываете, что в правой колонии у вас действует немецкий батальон и батарея. Добровольческая армия расцаривает союз с немцами как измену, Дело восстановления России. А вам известен тот факт, ваше превосходительство? Или генерал Алексеев? Еще нужно доложить вам об этом. Что добровольская армия получала от нас снаряды, родами и нам немцами. Но это явление другого порядка. Мне нет дела, таким способом вы получаете боеприпасы, но пользуются поддержкой их войск. Я прошу вас объясниться, генерал. Когда на карту поставлена суть всего дела, не брезгуют помощью и бывших врагов. И потом вообще, правительство Дона, правительство пятимиллионного суверенного народа, никем не опекаемого, имеет право действовать самостоятельно. Сообразно интересам казачества койми звано защищать. Еще раз убеждаюсь в необходимости слияния всех наших армий под единым командованием. При условии совместного похода на Царицына. На царицын я не пойду. Мне надо освободить кубанцев. Но взятие Царицына кардинальнейшая задача. Крупнейший стратегический центр. Возможность соединения с уральскими казаками. Повторяю, просить кубанцев я не могу. Честь тебе. Вы свободны, господа цари. Я знал. Знал, что соглашения достигнуто не будет. Что вы хотите, Михаил Васильевич, Наполеон областного масштаба. И умный человек, знаете, княжить и молодец хочется, убиваться монаршей властью. По-моему, он лишён чувства Проститутка, зарабатывающая на немецкой постели. Генерал Деникин не знал, что на это редкое замечание был ответ. Если правительство Дона проститутка, то добровольческая армия под командованием генерала Деникина. Вот, живущий на эту проститутку. В середине ноября... 18-го Красное перешли в наступление. Почти все татарские казаки, бывшие на Северном фронте, вернулись в хутор, самовольно покинув части. Каждый день являлся кто-нибудь из запоздавших. Иной для того, чтобы надолго расседлась строевого коня и ждать прихода Красного, а другой только лишь вводил коня на бас и, пополнив запас сухарей, переспав ночь с жонкой поутру выбирался на шлях, с бугра восстать не раз глядел на родимые места, кинутые, быть может, навсегда. В ночь после того, как приехали Петро и Григорий, в Мелеховском курине начался семейный совет. Собрались все, вся семья. Мать Ильинична молится перед иконой. Побросали в Без погон возвернулись, а теперь а что? В отступ? Ой! Ты чего, служивый? Весь наш полк ушел с фронт которые остались красным, переметнулись. Пропали мы, Ваня, пропали. А ты как думаешь? О чем мне думать? Не думать мне нечем. Переднюю завтра вот так ночью поеду. Маманя, вы мне харчей сготовлены. Эй, вставай. Отступать значит? Ты готов, как? А о чём мне ждать? Пока мне краснопузый качаться не убьёт? Где хатушка моя? Вы можете крышка думать оставаться, а я поеду. Вы уедете, а мы зачем должны оставаться? Ваше добро оберегать. Через него может и жизни лишиться. С горя нам я схвагнём. Не останусь я. Ежели хутор миром тронется, и мы не останемся. Пеши уйдем. Ах! Сыцы, окаянные! Мужчинское дело, они равняются. Идите, бабоньки, а я с места не тронуть. Нехай лучу порогу убьют. Все легче, чем под чужим плетнем вздыхать. Скотину с собой можно угнать. Не оставаться жить за скотиной. Овец, ягня, откуда денег? Молчало бы! ха а? <rumahlek> Слава Богу, погутарь. Никуда мы не поедем, на Наташа. Убивать будут здесь и помрём. Смерть её нечего искать, она и так налапает. А, коли так, останемся! Господи! Укрой! Далеко за доном пулемет выщелкал две очереди и смолк. По улице в россыпь скакали красноармейцы. Пехотный полк с пулеметами на санях, с обозом и кухнями перешел дон и разлился по хутору. Вот они. Кто? Кто? Красные в хутор входят. Все бросились к окнам. Как они верхами ездят, уж он взад-вперед, взад-вперед. Мужик, он лошадь-то да будет первый раз жизни видеть. Мал, типа, едем, гляди, да едем. Их не отцы колёсного скры боялись они, гляди, вон, жигитуют. Рыжка, надо оружие сховать. Сдать надо будет, приказ отдадут. Ишь ты! Встать! Ещё сходиться! Молчал бы уж! Гляди, найдут! Замотню! На ворота повесивай! Гленте, Гленте, бабанье, как у них руки в локтях болтаются! Ой, вы шрава, рододыр, за такой-то из дома! Здрасьте! хозяин! А? Красный, видали? Принимайте на квартиру! Садись, тюрик. Один из красноармейцев подходит к Григорию. Ты в белых был? Ты, ты. Да. Вот. Ах ты, беленький офицер, а? Золотые погонщики. Офицер ведь. Брось, Тюрик, брось. Ведь. Да я по выправке вижу, что офицер. Я сразу вижу, саму попалёт. А тебя по соплям. Чёрненько, ну что ты? Ну офицер ведь, ну? Был офицер. У ну, вас что, дорогие? Будем вечерить. вечерить. Хозяйка. У вас курить можно? Курите лучше. Спасибо. Своих трубакуров полно. В полку служили ваше благородие? В разных. Сколько наших убил? На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я офицером родился. Я этим германом пришёл. За боевые заслуги дали мне лычки эти. Я офицера мне товарищ. Мы вашего брата к стенке ставим. Вот что я тебе скажу, товарищ. Негоже ты ведешь себя. Будто бы хутор с бою взяли. Мы и сами бросили фронт и пустили вас. А ты как в завоеванную страну пришел. Ты мне не указывай. Знаем мы вас. Фронт бросили. Не могли бы вам. Так не надели что ты? Ну, ты меня лучше не трогай, офицер, А то худо будет. Я вас не трогаю. Ты что, Что же я не ушёл? Сердце мне больше терпеть. Вот, чего? Чего? Ну, ну всё, дуриком. Не надо я тебя уговаривать. Ну, на каждый квартирный тыш Азонечка, азонечка, азонечка, идем отсюда. Идем. Да ну просто. Мраз. Идем. Просто цацкаться с ними. Мне тут бабы нравится Ух, зубами бы грыз. Ну, хозяин, офицер, простым, которые сопливые, они просто так жён не уступнут. Ну, Всё, Тюрников, собирайся! Комиссару на квартиру тебя отведу. А ну, быстро, Тюрников. Да я и сам уйду. А то и шо. Отравят. Эх ты, моряк красивый, сам собою! Тебе от роду двадцать лет полюбим! Нет, нет, нет, Потом поговорим! Вы хозяевы, не обижать на него. Он вроде головой тронут. у него в прошлом году на глазах офицеры мать и сестру расстреляли. От того он такой. Извиняй. О. Эх ты, себя и нас чуть не схопил. Да надо на докиашке по ехать. Он говорят там этим Окружным рывком там соли заворачивать Надо сказать, чтобы заступился в случае ну, чего. А ты сходи к своему дружку к Мишке Кашевому. Он тоже как-никак почка на ровном месте. Погутай с И в эту минуту вспомнил Григорий пленного красноармейца. Ты кто такой? Красноармейц... Русский доброволец гад. Красноармеец русский. Пропуск ему дайте. Пусть шайк жонки идете. и снова реальность. Пришел Григорий в Курень к Михаилу Кошевому. У него сидел Иван Алексеевич Котляров. Мишка! Кошевой! А? Гриш, ты что? Это я на огонёк дышал. Здорово, здорово. О, Жалься. Да, не на что жалится. Ой, здорово. Что, по ночам шалаешься? Да, поприехать зашёл. Как ж ты, Гриша, остался? А ты как? Тоже, небось, у белых ты был? Ну, мне-то. Моё дело другое. А на моё офицерство указываешь? Рисканул, а сдал за... Оружие сдали, снесли. Ну, то-то. А то, кто об этих трёх днях не сдаст оружие, да. расстрел как контриль. Ну, ребятки, повидал я сегодня председателя. Зашёл к нему в кабинет, он со мной поручкался и говорит, садитесь, товарищи. Это окружной, окружной председатель. Вот она наша власть, Любушка. Все равны Чему это ты так возрадовался, Иван Алексеев? О. Как чему? Руку мне дал, как ровнее. Посадил. Человека во мне увидали. А раньше-то окружной атаман, генерал-майор. Ты что, Гриша, перед ним... Во, как стоять надо было! Э -э. Генералы тоже ручку казакам давали в последнее время. Да, генерал то от нужды, а эти от натуры. Разница. Нету да. разницы. Что ж, по-твоему, и власть, что ли, одинаковая? Да ты что, Гриша, досик раз снова За кого воевал, за белых генералов? Я сам за себя воевал. А уж ежели на правдок гутарить, так не те и не эти мне не по совести. А кто же? А, никто. О, Вот и раньше-то будет вот не так думал Так и я, и ты. Все по-разному думаем. Ты нам голову пришел морочить, Григорий. Сам ты не знаешь, что ты хочешь. Не знаю. Ну, чем ты эту власть корить будешь? А что ты перед ней так распинаешься? С каких это пор ты так уж покраснел-то? Ну, об этим мы касаться не будем, да, да какой теперь есть, с такими гутарь. Да. Понял? Да. Ну, давай бросим, да и мне уж пора, да, а власть твоя уж как ты себе хочешь, а поганая власть. Что она даст нам, казакам? Казаки тоже разные. Мужичья власть, она им и нужна. Ой, дурья божгаты. Так богатым казакам не нужна. А другим? Богатых-то в хуторе трое. Но... Да, и бедные? Mm. Нет, нехай богатые казаки оторвут от сытого рта кусок. Да, да и дадут голодному. <свят> дадут, а не дадут с мясом мырвым. Равнять так равнять. Да, да. Ха -ха. А ты? Куда ветер, туда и ты. Как это, понимаешь, плюгерок на крыше? Такие люди, как ты, жизнью умутят. Ты не ругайся, я по дружбе пришел. Рассказай, что у меня на сердце и в грудях накипело. Равнять. Ага. Равнять так всех. Вон по хутору шли. Взводный в хромовых сапогах. А ванек в обмоточках. Комиссара, видал, весь в кожу залез. А иному и на ботинки не хватает. А где-то ихней власти-то прошел. Ты власти? Чужой не касайся. Потому я теперь председатель. А слова твои контра. Ты чужой стал. Ты советской власти враг. Не ожидал я этого тебя. Не ожидал. я же я думаю со власть? Это что же значит я контра, да? ну как я тебя могу убедить? Как? то во сами доходят Григорий своими мозгами, сердцем доходят. Я словами не справлен по причине своей темноты и малой грамотности. Я до многого сам дохожу ощупкой. Ладно. Кончай, Иван. Прощай. Григорий, ты такие думки при себе держи. А хочешь, знакомиться ты мне, и Петрова шкумом доводится. А найду я против тебя средства. А, казаков нечего считать они и так, она, шатаются. Вперёг дороги нам не становись, стопчем. Вот эти, Алексеич, какая она политика-то злая, чёрт. Вот это мы с Гришкой, Гришки, в школе вместе учились, по девкам вместе бегали. Он же мне как брата. Вот начал городить, и до того я злел. У них у меня сердце распухло. условно арбуз вроде сделался. Трусится всего мне. Кубыть отнимает он. Меня же это самое жалкое. Вот. Кубыть храбит он меня. Так ведь под разговор. <как> Зарезать можно. В этой войне сватов и протов нету. Начертился и иди. И заодно отбитую девку на него так не серчал. Как вот за эти речь то вот за чего забрало. Опять Григорий стоит один. поймет чужое метание. Каждый смотрит на жизнь со своего курхама. Некуда податься. Некуда. В эту ночь в татарском гуляли. Красноармейцы пригласили соседних казаков и казачек Пришли за Мелиховыми. Григорий отказался было, но Пантелей прокофич посоветовал идти. Из-под тяжка Григорий поглядывал на красноармейцев. Для опасений как будто и не было оснований. Но случайно поймал он на себе внимательный, прищуренный взгляд одного курчавого красноармейца и насторожился. А вот Колчака мы разбили. А теперь красного вашего сапнем как следует, и все, вот так, вот так. А там, эй, ступай, пахать, земли-то он целая, пропастишься, бери ее, заставляй родить. Нам вашего не надо. Посмотрим, не, надо. не надо. О, о. Соседка Григория, молоденькая бобёнка, захватив в руку оборчатый подол, подбежала к Григорию. Идём! Идём! Идём! Идём! Кто-то доказал, что ты офицер, тебя убить сговариваются. Беги! Но... Григорий повернулся, было уйти. Ты куда? Домой. Да, Курчавый удержал за локоть Григория. Тот -то рванулся, с силой толкнул парня. Пригибаясь под плетнём, Григорий кинулся к дону. Нет, шибы вы меня не возьмёте! Ах, подлюха! Казака хотел голыми руками взять! Выстрелы всё ещё хлопали пастушьим арабником. Григория не согрела радость избавления, Но чувство равнодушия к пережитому смутило. Тихо подобрался он к родному куреню. Нет, одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет. А я дурную правду искал, душой болел, туда-сюда качался. Нет, не помирюсь я с ними, чужие они мне, да и всем-то казакам. Казаки теперь почунеют, бросили фронт, а теперь все как я. Ах! Да поздно будет. Наташа! Гриша! Где это стреляете? Это по мне. Как за зверем бьют. Уходить мне надо, наташка Что-то страшновато здесь пережидать. А я как же, Гриша? Мы-то а... как? Дети? А, ничего они вам не сделают. Петру передай. Пусть Шайя уходит за дом в лес. Не забудут они нам. Прощай. Ох, прощай. Ой, ой, ой. Прощай. Ну, прощай. Прощай. Детей мне смотри, побережи. А кроме вас, у никого нет. Прощай, В эту минуту смертельной опасности прошлое встало между ними. Тебя, Наташка, отец, должно на льдине зачинал. Дюжа ледянистая ты. Не холодишь, не греешь, как он этот месяц. Чужая какая. -то. Не люблю я тебя. Я не хотел про это гутарить, но, видно, так дальше не прожить. Кубыть и сроднились за эти деньки. А нету ничего на сердце. Как вот... Пусто, вот как раз, как за раз в степень. Исчезла Наталья, кусая распухшие, искусанные в кровь губы, и вспомнилась Григорию Аксинья. Ну, Гриша. Как жить без тебя, моченьки нет. Не забудь Гришка! Гришка! Наталья собирается уходить. Это через чего? Не знаю, через чего. А я знаю. А я знаю, через чего. И не за ней вина, а за тобой. Кому я виноват? Не знаешь. Не знаешь, черчак. А я тебе вот что скажу. Не будешь с жить, Иди с базу, куды твои глаза глядят. Я вам, батя, не во скажу. Не я женился, а вы меня женили. Нехай найдёте к отцу. Иди, и ты, Не уйду. Иди к чёртову. Не уйду. А, да куда ты пойдёшь? Тихо идёт. Путь он прогнан. Гришенька. Гришенька. Да пропади ты, разнелюбая. Мой, Гришка. Мой. Никому не отдай. Прощай, прощай, прощай, прощай, детей смотри, побереги, а вас у меня никого нет. Прощай, Риша, беги, беги, ревша. И снова уходил Григорий Мелехов из отцовского куреня. С россыпи спокойных дней свалилась жизнь, Восстали казаки Виланской и Вешенской станицы. В Татарском сформировались две сотни казаков. Командиром конной сотни выбрали Петра Мелехова. Стало известно, что идет к хутору на подавление восстания отряд красных войск. Сходила ночь. Низкие облака висели над степью. В среди казаков сидели братья Мелеховы. Слушай, петра что-то не нравится мне эта позиция. Надо как-нибудь минуть быть эти яры, а то, гляди, обойдут с флангу, беды не оберешься. Ой, ты, ты как это нас обойдут? Я вот плезерве одну сотню оставил? Да. Да да, да, да. да, да, на худой конец яры сгодятся, они не помех. Ну, гляди, парень. Ой, и дым дюжа черный. Слушай, крышка, бери-ка полусотню, иду, низом не замкну. Да, Добъёте до хутора в тарти в тыл красном, панику наведёт. Дела, рохат, баням, да. по коням. из-за бугра, ударил атакой. И подошла на бугре развязка боя. Красноармейцы во главе с Мишкой кошевым окружили казаков. И вы! Вылазьте! Предлагаем сдаться добром! Все равно не уйдете! Вылезем! Коль посолитесь отпустить нас! Отпустим! Петро Мерехов! Вылазь! А ты командовал ими. Отвоевался. Раздевайся! Ну живее, живее. Не снимай. «Кум! Кум, Иван! Ты же мое детем крестил! Кум! Не казните меня! Кум!» Но Мишка уже поднял на уровень его груди наган. Шинок для Григория Будто и не было за его плечами Ней поисков правды, раздумий, переходов Тяжелой внутренней борьбы О чем было думать? Зачем металась душа Как зафлаженный на облаве волк В поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой Мудро-простой биться с ними на смерть рвать у них из-под ног тучную, донскую, казачьей кровью политую землю. Григорий, богатые с бедными, они не Русь с казаками. У каждого своя правда, своя борозда. Мишка и Котлеров тоже казаки, Григорий. За кус хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться покуда светит им солнце, покуда тёплая, сочится по жилам кровь. И закипел Верхнедонской округ. Пошли Су. в разброд казаки, толкнулись два течения и понесла, закружила коловерть. Восстание, восстание в тылу! Приказом командующего объединенными повстанческими силами Верхнего Дона, Григорий Мелехов был назначен командиром Вешенского полка. В эти дни Григорий, уходя от черных мыслей, пытаясь заглушить сознание, не думать о том, что творилось вокруг и чем он был видным участником, начал пить. Иллюзия подлинного веселья заслоняла собой трезвую, лютую действительность. Григорий, пределяй! Григорий Петлевич. Вот тебе пакет. Ну, это Григорий, Григорий Петлевич это у нас прямо генерал. часть командир дивизии. Да еще столько народу не было под моим началом. Григорий! Отступают красные. Сорвать всех в плен, как с ними быть? Прикажи отогнать их в яшки и чтоб пошли не дальше вон этого кургана. Понял? Пленных не брать. Пот мой приказ. Ну! Ой, Господи, Боже Это им и шагин платёж за Петра. Водка есть? Это я Гулять хочу. Есть гулять. Есть. Многоуважаемый Григорий Пантелеевич. До нашего сведения ковар... Ку Какой-то почер такой мелкий противный. Ну-ка, прочти. Уважаемый Риорий Пантелеич, до нашего сведения коварные доходят слухи, якобы э, ты учиняешь жестокую расправу над пленными красноармейцами будто бы по твоему приказу уничтожены сиречь порубаны 30 красноармейцев, взятых под Баковской. Среди означенных пленных, по слухам, был один комиссаришко, который мог нам очень пригодиться на предмет освещения их сил. И отмени приказ пленных, не брат! Мы их потихоньку будем убирать в Брёшках либо в Казанской.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 Бой ты, Бора, бери местечко! Радный успех не покидал Григория. Он вел за собой уже три с половиной тысячи сабель, но постепенно опьяняющая сила власти состарилась, облекла. Григорий! Видел в шляпе у кудяного кавказского князя? Это полковник, кадет. Опять нами с золотопогонники владеют. Казаки волнуются. Веди нас, Григорий. Всех уничтожим, хватит им нас мордовать. Давай биться и с красными, и с белыми. Вот что хочу. полковник ты убьем, не в этом дело. А знаешь, что, Харлампий, давай-ка мы советской власти в ноги поклонимся. Виноватые мы. Григорий. Шучу, Харлампий. Эдак э. не шути. Чего шутишь? Тут дело серьезное. Всех сменим и посадим тебя. Нету больше об этом разговору. Дело не в Кудинове, не в Кавказском, полковнике. А дело в том, что мы в кольце, как бочка, в обручах. И не сегодня, не завтра, а завтра обруча нас по Посередке нельзя. Нужно либо к белым, либо к красным прислоняться. Разговор чёр выносить. Помрёт между нами. А с кадетами нас всё одно сосватывают. Куды же тогда-то подадимся? Все путя наши, жилушки, перерезаны. Перелез. Жил и все испытал я за боджитое время. Папы девок перелюбил. На хороших конях степи топтал. Отцовством радовался, людей убивал. Сам на смерть ходил, на синее небо красовался. Что же нового покажет мне жизнь? Нету нового, можно и помереть. И в войну можно играть без риску, Как богатому невелик проигрыш.